Глава 38. Вся дивизия стояла в тесном, сосредоточенном порядке по лесным прогалинам и в самом лесу. Неприятельские аэропланы каждое утро целыми эскадрильями налетали на нее и сбрасывали бомбы. Все сходило благополучно, если не считать, что одной бомбу, упавшую как раз в середину кона Уланского полка, ранило 30 человек и убило и покалечило 70 лошадей. Стали рыть землянки и крыть их лесом и землей, чтобы найти защиту от воздушного врага. Близость решительного боя и победы, а в ней почему-то никто не сомневался, возбуждала людей, и кавалерия, собранная в резервы, жила шумную жизнью. Лишь только смеркалось, всюду загорались веселые огни костров, собирались песенники и трубачи, и лес наполнялся гомоном людских голосов, И ржанием коней, и создавалась атмосфера возбужденного, все забывающего веселья. Особенно шумно жили кавказские казаки. Уже с семи часов вечера гремел тулумбас, пищала зурна, и веселые голоса беззаботно пели. Может, завтра в эту пору нас наружьях понесут, и уж водки после боя нам понюхать не дадут. Пей, друзья, покуда пьется, горе жизни забывай, на Кавказе так ведется пей, ума не пропивай! «Трари-рари-рари-рари, ра -рари -рари, -рари, рари рари рай на Кавказе так ведется, пей, ума не пропивай». Вдруг вскакивал казак и пускался лихою лесгинкую по мягкому мху. Круг раздвигался, начинали хлопать в ладоши, казак выхватывал кинжал, брал еще другого товарища и гордо выступал, играя острыми лезвиями, и то подбрасывая их, то втыкая в землю и перебирая между ними ногами. Иногда лизгинка сопровождалась стрельбой в землю из револьвера ранили при этом в плечо доктора что за беда лезгинка и песни утихали кругом толпилась серая угрюмая пехота солдаты смотрели на порхающие в танце лезгинки получеркесок на красные штаны под ними алые башлыки набритые наголо головы с папахами черного курпея на затылках на оживленные черные югом пораженные глаза и дивились на них не люди о черти и что какие — говорил широкий, скуластый солдат с лицом, обросшим густой рыжей бородою. — Крестьянин, призванный из запаса. — Ведь создаст же Господь. — Нагайчники, презрительно сплевывая семечки, возразил худощавый и бледный солдат с серыми, злыми, страдающими глазами. — Им только бы пить до да песни горланить, бессознательный народ. — А что, паря, поди доставалось, — подмигнул ему сосед, бойкий солдат в опрятно одетой рубахе. «Верно, нагайкой то полоснули, когда забастовки делал!» «Молчи, фараон!» — злобно сказал бледный солдат и пошел вон из толпы. «Ты поругайся мне, сволочь! Я тебе покажу холер несчастный!» — сказал бойкий солдат. «Вы сами, товарищи, его задели!» — заметил смуглый солдат грузинского типа. «Эх, право, люди! Завтра на штурм идти, на смерть они лаются!» — Ну, люди, и бы чистую одеть, да богу молиться, они что задумали, — сказал Рыжебородый и обратился к подошедшему офицеру. — Что, ваш благородие, да не что казаки-люди? — Ну, конечно, люди, — отвечал тут, улыбаясь. — Такие же крестьяне, как и вы, только земли у них больше. — Скажи, пожалуйста, а почему земли у них больше? — Ну, воевали, — отвечал прапорщик. Тут-то они с войны веселятся. Им что, их пуль не берет. Ишь, и защитного не носят Им на конях все одно. Они пешком так идут. Черт, право слово. Ведь родятся же такие. Посторонись, пехота!» Раздались сзади голоса, и, расталкивая толпу, подошли к песенникам казачьи офицеры с бутылками и стаканами вина. ишь какие! Гоголи! И пьют с казаками вместе, не жеманеца! Чудной народ!» У Саблина была небольшая землянка. Ее строили зимой для командира пехотного полка. Она имела дощатый пол, и стены ее тоже были обшиты досками. Маленькое окно в четыре стекла в уровень с землею пропускало тусклый свет. Была поставлена койка Саблина, был стол для бумаг и ящик от консервов вместо стула. Гулы, шум биваков, песни и музыка глухо проникали в это подземное жилище, придавленная низкой крышей, с насыпанной на нее наршин землей, и в ней было тихо, как в могиле. Саблин сидел на ящике, упершись спиной о стол и смотрел на маленький образ спасителя, поставленный в головах постели. Это был дорогой, богато украшенный золотом и самоцветными камнями образ, которым когда-то дед и бабка Саблина благословили на брак его отца и мать. Этим же образом благословляли его и Веру Константиновну. Темный лик спаса нерукотворного кротко смотрел из венчика. Отсвет догорающего весеннего дня ложился и бродил по нему тихими тенями. «Святи тихие святые, слава Отца Небесного!» — думал Саблин, глядя на образ умиленными глазами. «Святи тихий, задумчиво повторил он. «Подлинно тихий свет и кроткая любовь и правда идут от тебя. Скажи мне правду, прав ли я?» Он только что отпустил Карпова. Он еще ощущал стройную фигуру юноши на вытяжку, стоявшую у двери. Он помнил каждое свое слово, и в его ушах звучал каждый солдатский, точный, словно заученный ответ Карпова. «Отберите 10 молодцов-казаков на все готовых», — сказал Саблин. «Командир полка предупрежден. Я Явитесь с ним ко мне в двадцать часов. Костюхновку знаете?» «Так точно, ваше превосходительство!» Спокойно и отчетливо сказал Карпов. «Орлиное гнездо!» «Знаю! Найду!» «Мне подвиг нужен, Харунджи Карпов!» Сказал Саблин. «Я все исполню!» Еще спокойнее сказал Карпов. Саблин на карте показал расположение частей. Карпов вынул из полевой сумки свою карту и зарисовал на ней окопы. «Нужно...» «Увлечь пехоту. Пойдите, посмотрите обстановку. Это пустяки 25 шагов. Рогатки откинуть можно. Возьмите в конно-саперной команде кожаные рукавицы. Ручные гранаты возьмите. Понимаете? Понимаю ваше превосходительство». «В отверстия щитов не смотрите. Они все пристрелены из наведенных пулеметов и винтовок. Но там, в левой стороне, есть щель между щитами. Вы увидите. Подползете к ней и рассмотрите обстановку». Там с осени лежат два трупа. Сгниль теперь должно быть. Я зимой увидел. Над ними рогатка не привязанная. Ее отпихнуть, и ура! Щиты прикладом свалить или перепрыгнуть можно. Пехота за вами мутараканский полк. Понимаете, подвиг, Георгиевский крест. Все будет точно исполнено, ваше превосходительство. Саблин молчал. Могу я идти? спросил Карпов. Да. Идите, пожалуйста. Раз-два. Карпов повернулся отчетливо на левом каблуке и на правом носке, щелкнул шпорою, открыл дверь и вышел.